Александр Сергеевич Пушкин. Дубровский. Часть первая. Несколько лет тому назад в одном из своих поместий жил старинный русский барин Кирилл Петрович Троекуров. Он был богат и знатен, что давало ему уважение соседей и губернских чиновников. Знаки подобострастия Троекуров принимал как должное. В домашнем быту Кирилл Петрович выказывал все пороки человека необразованного. Он имел привычку давать волю порывам своего нрава. Два раза в неделю он страдал от обжорства, и каждый вечер бывал на веселее. С крестьянами и дворовыми обходился строго и своенравно. Время Троекуров проводил в пирах и проказах. Его приятели не избегали этих проказ, за исключением Андрея Гавриловича Дубровского, отставного поручика гвардии. Его Троекуров уважал, несмотря на смиренное состояние соседа. Некогда они не были товарищами по службе. Обстоятельства разлучили их ненадолго. Дубровский с расстроенным состоянием должен был выйти в отставку и поселиться в оставшемся имении. Кирилл Петрович, узнав о том, предлагал ему свое покровительство, но Дубровский благодарил и помощи не принял, оставшись независимым и бедным. Спустя несколько лет Троекуров приехал в свое поместье. Они встретились и с тех пор каждый день бывали вместе. Судьбы их были отчасти схожи, Оба женились по любви, оба скоро овдовели, у обоих осталось по ребенку. Сын Дубровского воспитывался в Петербурге. Дочь Троекурова росла на глазах родителя. Старики обсуждали возможность брака детей. Троекуров говорил, что отдаст Машу за Владимира, если в нем будет толк. На что Дубровский всегда отвечал, что его Володьке... «Достойной парой станет бедная дворяночка». Все завидовали согласию, царствующему между надменным Троекуровым и бедным его соседом, удивляясь, что Андрей Гаврилович без опаски высказывает свое мнение, часто противоречащее мнению Кирилла Петровича. Некоторые пытались подражать Дубровскому, но Троекуров так пуганул их, что навсегда отбил охоту своевольничать. и Дубровский один остался вне общего закона. Нечаянный случай все расстроил и переменил. Однажды по осени Кирилл Петрович собрался в отъезжие поля. Накануне был отдан приказ псарям и стременным быть готовым к пяти часам утра. Хозяин и гости пошли на псарный двор, где в тепле и холле жили более пятисот гончих, под присмотром псаря и штаплекаря собачьего Тимошки. Тут и произошел неприятный случай, испортивший отношения. Псарня была прекрасная. Но Дубровский не выказал откровенного восхищения, потому что его состояние позволяло держать только двух гончих и одну свору борзых. Его охватила некоторая зависть, Троекуров поинтересовался, почему друг его хмурится. Видимо, псарне не нравится. Андрей Гаврилович честно признался. «Псарня хорошая, не всякой холоп живет так добротно». Какой-то псарь услыхал слова Дубровского и обиженно заявил, что житье их очень даже хорошее. Другому бы и дворянину можно так жить. Было бы и теплее, и сытнее. Троекуров расхохотался словам холопа. Дубровский побледнел и не сказал ни слова. Принесли в лукошке щенков, Кирилл Петрович занялся отбором, а Андрей Гаврилович незаметно скрылся. После псарни Гаврила Петрович сел ужинать и только тогда заметил отсутствие Дубровского. Люди сообщили «Уехал домой». Никогда Троекуров не выезжал на охоту без Дубровского, тонкого ценителя собачьих достоинств и знатока охоты. За ним послали человека, но тот воротился ни с чем. Не хотел, Андрей Гаврилович, возвращаться в дом Троекурова. Разгреченный напитками, Троекуров вторично послал того же слугу, наказав, «если не приедет назад в Покровское ночевать». Троекуров с ним рассорится навеки. Встал из-за стола, отпустил гостей и отправился спать. На другое утро первый вопрос был, здесь ли, Андрей Гаврилович. Ему подали письмо. Государь мой примилостивый, я до тех пор не намерен ехать в Покровское, пока не вышлете вы мне псаря паромошку по с повинною. А будет моя воля наказать его или помиловать. А я терпеть шутки от ваших холопьев не намерен. Да я от вас не стерплю, потому что я не шут, а старинный дворянин. Засим остаюсь покорный к услугам вашим Андрей Дубровской. Такое письмо получил Троекуров. Но не то он письма рассердил помещика, а содержание. Как высылать его людей к Дубровскому для наказания или помилования? Да что он в самом деле придумал? Наплачется. Будет знать, каково идти против Троекурова. Возвращаясь с охоты, Кирилла Петрович специально поехал по полям Дубровского и потравил их. Прошло несколько дней, а вражда между соседями не унималась. Дубровский не приезжал в Покровское. Троекуров скучал без него, выливая досаду всякими оскорблениями, которые доходили до Дубровского исправленными и дополненными. Очередной случай полностью исключил примирение. В своем лесу он поймал порубщиков Троекурова, выдрал их, а лошадей отдал в свое хозяйство. Кирилла Петрович об этом сразу узнал, и хотел с дворовыми осадить Кистеневку, так называлась деревня его соседа, но потом придумал другое. Он придумал отнять Кистеневку у Дубровского. С этим и обратился к заседателю Шабашкину. Тот стал хлопотать по делу. И через неделю Дубровского вызвали в город для объяснения, на каком основании он владеет Кистеневкой. Андрей Гаврилович очень удивился, Я ответил резким письмом, что владеет деревенькой на правах наследования после смерти его родителя. Дело началось и затянулось. Уверенный в своей правоте, Дубровский мало думал о нем. И очень напрасно решение суда и стараниями кляузника Шабашкина. Кистеневка была к удовольствию Троекурова отсужена в его пользу. Это известие поразило Андрея Гавриловича, как гром среди ясного неба. От переживания он тронулся умом. Стряпчие, надеявшиеся на вознаграждение Троекурова, не получили ничего. На него большое впечатление произвело помешательство Андрея Гавриловича. Он уехал в Покровское, на другой день увезли в Костеневку и Дубровского. Прошло несколько времени, здоровье бедного Дубровского все еще было плохо. Егоровна, добрая старуха, ходившая еще за его сыном, теперь ходила за ним. Потом она попросила повара написать письмо Владимиру Дубровскому. Владимир Дубровский воспитывался в кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию. Отец не жалел денег на содержание сына. он получил письмо Верной Егоровны. Та писала, что отец плох, совсем как дитя. Просила Владимира приехать домой и рассказала, что ходят слухи, будто Кистеневку отдают Раекурову. Письмо взволновало молодого Дубровского. Он решился взять отпуск и ехать к отцу. Через три дня он уже был в дороге. На станции его встретил кучер Антон и привез к Кистеневку. по дороге рассказывал про козни Троекурова. Дворовые Дубровского не хотели переходить к Троекурову, а хотели, чтобы взял их Владимир, если батюшка долго не протянет. Тронутый преданностью старого кучера, Дубровский замолчал и погрузился в размышление. Проезжали Покровское. Владимир поднял голову, он узнал эти места, где играл с маленькой Машей. Проезжали Господский дом, И Владимир увидел белое платье, мелькнувшее между деревьев. Выехав из Покровского, поднялись в гору. Сердце Владимира забилось. Перед ним лежала Кистеневка и бедный дом его отца. Дворня высыпала во двор и окружила молодого Дубровского. Насилу он продрался в дом и вошел в залу. Тут же, еле передвигая ноги, появился высокий старик в халате и колпаке, Слабым голосом он поздоровался с сыном, Владимир жаром обнял и поцеловал отца. Приезд Владимира потряс старика, мысли путались в голове, а он совсем ослаб, старика отнесли в спальню. Несколько дней спустя молодой Дубровской хотел заняться делами, но отец не мог ответить ни на один его вопрос. Разбирая бумаги, он нашел первое письмо заседателя. Но ничего из него не понял и решил ждать дальнейшего развития событий, полагаясь на правоту дела. Между тем здоровье отца становилось все хуже. Ожидался скорый печальный конец. Владимир не отходил от старика. В это непростое время Кирилл Петрович решился уничтожить следы ссоры. Велел закладывать лошадей и рысью пустился к усадьбе своего соседа. Андрей Гаврилович в это время сидел у окна. Он увидел, кто въехал во двор. Лицо его побагровело, глаза засверкали, невнятные звуки вырывались изо рта. Он хотел встать с кресла, но ноги покосились. И Дубровский старший упал без чувств. Его хватил паралич. Владимиру доложили, что приехал Троекуров. Владимир велел прогнать его со двора. Такого приема Троекуров не ожидал.